Шорохов возился в ровике, чего-то толок камнями, попадая по пальцам, ругался. «Ты куда отлучился?» Как будто с того света, затушованным расстоянием, голосом спросил Сёма Прахов, дежуривший у телефона на левом берегу. На промысел ходил. «Сёма, на рыбе!» а -а -а -а -а. Надо всё же предупреждать, а то вдруг чё!» «Ах, Сёма, Сёма!»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 Сема Прахов поперхнулся. «Я думал, у вас совсем плохо. Покойники вон плывут и плывут, а ты шутишь. Значит, ничего еще. Конечно, и на рыбе жить можно». Как далеко был Сема Прахов. Совсем в другой жизни. На другом берегу он обретался. «Не дай бог ни тебе, ни детям твоим жить на такой рыбе, не дай бог». Лёшка, не завершив беседы, подхватился, побежал во враг. Когда вернулся, дрожащий от озноба, сноющий болью в животе, Шорохов протянул ему недокурок. до «На, забни, хоть и не курящий, но прочисти башку, а то, гляжу я, ты, как покойник Финифатьев, заговариваться начал. Деду Финифатьеву ныне хорошо отмучился». Лёшка потянул и закашлялся. В цигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее. — Чё это? — переждав головокружение, проговорил Лёшка. — Трубка, без Бескапустина. Уснул он, трубка выпала, я её растолок, с травой смешал. Ведь вся жизнь у полковника в трубке. Лёшка хотел обругать Шорохова, но сил наруга не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось.